Глава 31. В день нашей свадьбы Арис Туттель из дома. С холастикой решила помыть его ящик и выпустила его погулять, но не успела оглянуться, как его и след простыл. «Вот и молодец», — заявила Гома, примеряя перед зеркалом фетровую шляпу, без перьев и цветов. «Если б вы жили до 150 лет, то тоже не захотели бы провести их в этом вонючем ящике». Она приподняла занавеску на кухонном окне и хохотнула, глядя на поисковую экспедицию, искавшую черепаху. Бахати, шафер и почётный подружка невесты делал селфи в спонсированном костюме. С холластика наша девочка-цветочница бегала в новом платье между кофейных кустов, а её тётка Анна гонялась за ней с панамкой в руке. Дети Анны играли в классики в грязи, затолкав в кроссовки белые носки. Родители невесты уговаривали Аланану продать им его серьги. «Арестутель заползет на кого-нибудь из них по ноге и укусит за задницу, а они даже не заметят», — сказала Гома. «А ты?» Она повернулась ко мне и попыталась поправить мой галстук, но не смогла дотянуться до узла. «Не подглядывай в гостиную!» Там закрылись с родал те самые девушки, которые приходили в отель. Прическа, макияж и гардероб. Мне не терпелось взглянуть на Роддл в подвенечном платье. Чёрт побери, сколько они ещё там будут копаться? Я нервно мерил шагами комнату. Гома засмеялась. «Джек!» Она замолчала и похлопала по дивану рядом с собой. «Как жалко, что тут нет твоего деда!» Вздохнула она, когда я сел. «Он гордился бы тобой! Твой отец с матерью тоже!» Она посмотрела на стол и задумчиво кивнула. «Илили!» Её голос дрогнул после этих слов. У меня вырос комок в горле. Я обнял бабушку и прижал к себе. Она прислонилась головой к моему плечу, и для нас это были тихие сладкие минуты. «Я устала жить, Джек», — сказала Гома. «Но у меня появляется новое дыхание, когда я вижу тебя сродл». «Вы наделайте поскорее детишек. Не для меня, конечно. Терпеть не могу маленьких детей. Они орут, какают». «Бесполезная мелюзга. Просто мне нужно, чтобы вы занялись кем-то еще и оставили меня в покое, черт побери, не возились со мной. Я не вожусь с тобой». «Да что ты говоришь? Стоит мне прилечь днем на пару часов, а ты уже на цыпочках подходишь к моей двери. Я не собираюсь откинуть копыта во сне, Джек. Не мой это стиль». Я засмеялся. «Ну, скорее тебе, возможно, придется привыкать к одному из орущих и какающих человечков». «Нет!» — Гома шлепнула меня по руке. «Правда, что ли? Скажи мне!» «Осторожнее, а то я подумаю, что тебе и в самом деле не все равно. Я просто хочу это знать, чтобы запланировать круиз. Я вернусь, когда ребенок вылезет из пеленок и будет спать по ночам». «Никуда ты не поедешь, Гома. Тебе самой скоро понадобится нянька, чтобы менять памперсы. Типун тебе на язык. Но она усмехнулась и посмотрела на меня так же, как всегда, словно я был для неё солнцем в окошке. Мы готовы. Одна из девушек высунула голову из двери гостиной. Джози или Мелоди или Велори. Я никогда не мог их различить. Я попытался что-то сказать, но в итоге лишь ухмыльнулся, как идиот. Родал осталась за стеной. Она была готова идти на церемонию нашего бракосочетания. «Спасибо», — сказала вместо меня Гома. «Сейчас мы всех позовем в амбар». Мы вымыли амбар и перевели живность в другие места. На деревянных балках висели светящиеся гирлянды и люстры. Когда мы пришли, почти все гости уже сидели там, в том числе Джози, Вэллори и Мелоди. Бахати встал рядом со мной. Все ждали невесту. Вдруг у Бахати пискнул телефон. Он взглянул на него и быстро напечатал ответ. В другом конце амбара ожил другой телефон. Одна из девушек вскочила с места, чтобы его выключить. «Которая из них?» — спросил я у Бахати. «Не понимаю, о чём ты говоришь?» Он лукаво улыбнулся и выключил телефон. Появилась халастика. С улыбкой до ушей она побежала ко мне, позабыв, что надо разбрасывать лепестки цветов. Так и отдала мне корзинку, полную лепестков. Все сберегла для меня. А потом вошла Родал. И весь мир для меня затих. Прошел год после нашего возвращения из Англии, а у меня по-прежнему замирало сердце при виде нее. Ее нежный силуэт был окутан сиянием дня, когда она стояла в дверях. Роскошные волосы, украшенные цветами жасмина, падали на плечи. Она была прелестна в белом платье с узкой талией и широкой тюлевой юбкой. Платье сшило гома. Подол получился не очень ровным, но никто не хотел спорить с гомой, огорчать ее неуместной критикой. Возможно, Родал вел на церемонии ее отец, как того требовал обычай, но у меня все стерлось из памяти». Я смотрел только на свою невесту. Мне казалось, будто она шла ко мне целую вечность. Скорее же. Скорее. Когда она, наконец, встала рядом со мной, мне захотелось поскорее перескочить через все формальности до того момента, когда я должен был ее поцеловать. А еще мне захотелось вынуть из ее волос цветок жасмина и поводить им по грациозному изгибу ее шеи. «Стоило мне отвернуться на две секунды, а ты уже устроил тут чаепитие», — сказала она. «Тебе нравится?» — я улыбнулся. Гости сидели вокруг нас за небольшими круглыми столами. На джутовых салфетках стояли чайники и горки с угощением. «Чаепитие на кофейной ферме», — она улыбнулась. «Мне нравится». следующие несколько часов пронеслись в пестром вихре. На свадебный пир ворвались изгнанные куры. Родал обнаружила, что во многих чайниках было спиртное. Аланана подвыпил и флиртовал с Гомой. Джозефина Монтати подарила нам свадебную открытку, подписанную детьми из приюта. Я танцевал с матерью Родал. Бахати танцевал с прической. Потом с макияжем. потом с той девушкой, которая отвечает за одежду. Трудно понять, с которой из них он переписывался. Инспектор Хамаси интересовался, выдержит ли электросеть дополнительную нагрузку. Мараны, сопровождавшие Аланану, состязались в танцах с работниками фермы. С Холастикой и дети Анны украдкой пили взрослый чай, когда на них никто не смотрел. Мать Алананы плюнула на нас в знак расположения». На закате солнца я утащил Роддл в хлев, где она в первый раз поцеловала меня. Там, в золотых лучах, я навёл на нас полароид. «Подожди. Я целый день ждала этого». Она достала из-за пазухи жёлтый квадратный листок для заметок. «11 августа. Джек и Роддл. Ферма Кабуре. Она держала листок между нами, а мы улыбались в объектив». Потом мы наблюдали, как проявляется снимок. Наши лица постепенно проступали на молочной пленке, словно картинка, выплывавшая из тумана. Два ярких, слегка засвеченных лица. Черный костюм, белое платье, желтый листок между нами. Вот как это выглядит, когда ты бродишь где-то между песком и звездной пылью и встречаешь в другом человеке частицу себя. Мои губы инстинктивно нашли её губы. Я поцеловал её. Мою жену. Мою девочку с ореолом из радуги. Это хорошо, мисс Орден. Я поднял её и покружил по хлеву. Фото? Она раскраснелась и хихикнула. Фото? Твоя улыбка. Жизнь. Ты. Я. А ещё наш малыш. тихо добавила она, и я поставил ее на ноги. У меня сжалось сердце, как всегда, когда она говорила о малыше. Я положил руку на ее живот в безмолвной клятве маленькой жизни, растущей там, и почувствовал, как вокруг нас замкнулся круг. Моя величайшая утрата привела меня к моей величайшей любви. Сердца разбиваются, сердца исцеляются, жизни теряются, жизни бывают спасены. Я убирал фотографию в бумажник, чтобы она хранилась рядом с фотографией Лили, и заметил треугольные флажки, случайно попавшие в кадр. Они были частью джутового баннера, висевшего у нас за спиной на потолочной балке. Вместе они составляли слова на браслете Родл, который подарила ей мать Аланане. Талинои Алгисели Чашур». Мы все связаны между собой. «Что?» — спросила Родл, когда я оглядел амбар. — Ты когда-нибудь задумывалась над тем, что мы можем найти, если пройдем по нитям до того места, где они начинаются, где пересекаются пути, меняются жизни, сходятся вместе люди? Я взял ее за руку, и мы вернулись к гостям. В ту ночь в старинном красном амбаре у подножия горы Килиманджаро огни горели до утра.